проржавевшие и прогнившие ворота. За нами топал несчастный извозчик и тащил на себе мои сумки. Я же несла в своих руках два небольших саквояжа с выделенными мне драконами вещами, которые они отдали мне согласно контракту. Мы прошли по заросшей травой дорожке, ведущей к дому, и остановились подле крыльца. «Подождите здесь секундочку», — попросил меня дракон. Сейчас я сообщу ученому о нашем прибытии. «Угу», — кивнула я с кислым выражением на лице. А извозчик, обливаясь потом, облегченно выдохнул и опустил на землю мои сумки. «Уважаемая леди, что у вас здесь?» — п р о х р и п е л он. «Такие тяжелые я не носил с юношества». Посмотрела на свои лапочки сумочки и ответила мужчине. «Здесь...» «Все самое необходимое для жизни в этом доме». «Да, домик, конечно, так себе», — изрек извозчик. «Это еще мягко сказано», — произнесла я с тяжким вздохом. «Я, конечно, подозревала, что будет какой-то подвох, но не думала, что все настолько плохо. Как назло еще и солнышко скрылось за тучками и начал накрапывать колючий дождик». Я стояла в красивом платьице и накидке перед домом, в котором мне нужно будет жить и работать весь этот год. И уже начинала грустить. Стены каменного дома покрылись мхом, плесенью, а местами и вовсе в стенах были рытвины и выбоины. Металлические перила когда-то красивых и статных балконов заржавели, краска на них облупилась и местами висела лохмотьями. Ставни на окнах первого этажа, сохранились только в одном месте, и то они висели на одном единственном гвозде. Сами окна были такими грязными, что мне кажется, в последний раз их мыли после постройки этого дома, и на этом в с е На крыше, видимо, п т и ц ы в е л и себе г н е з д а но потом бросили их, и теперь после них остались страшненькие комочки из веток и сена. А быть может, птички вынуждены были покинуть с в о е место гнездования, потому что из трубы валил густой и почему-то зеленого цвета дым. Вместо входной двери была только сетка с замызганной ручкой. Сам дом был прилично покосившимся и заваленным на одну сторону, и весь его внешний вид представлял собой пожеванный, пережеванный и п о к у с а н ы й кусок камня. А потом я осмелела, обошла его сбоку и ахнула. «Вот же гадство!» С боковой стороны дома я увидела, что часть крыши и вовсе имеет дыру, будто на дом упал метеорит и протаранил его. И что теперь мне придется и крышу еще саму чинить? Одним словом, трехэтажный дом представлял собой жутчайшее строение, которое проще было бы снести и на его месте построить новое. Вернулась на место и посмотрела вокруг. Никаких грядок и в помине не наблюдалось. Огородом ученый явно не озаботился. Такие заросли тут только техникой вырезать можно. Но вдруг я перестала сокрушаться и думать, что все очень плохо. Все отлично? Подумаешь, дом немного старенький и ветхий. Дракон же как-никак м а к а ученый, а я женщина. Попробую убедить его исправить положение и отремонтировать при помощи магии этот чудный домик. И только пусть попробует отказаться. Мне ведь вдохновлять его нужно. А чтобы это случилось, я должна жить в нормальных условиях, а не как бомж. С этими мыслями я приободрилась и улыбнулась, когда на крыльцо вышли двое, мой сопровождающий и сам, по-видимому, ученый. Я прищурила глаза, пытаясь разглядеть его лицо. Калеб определенно был красивым мужчиной, примерно... т р и д ц а т и пяти лет, но, скорее всего, ему больше. Драконы-долгожители. Его волосы роскошного темно-каштанового цвета были ужасно пострижены, словно стригли его садовыми ножницами, да еще и затупленными. Глаза у него были серо-голубыми. Рот изогнут в недовольстве. В одной руке какой-то шарик, сверкающий белым, а другая перевязана грязной тряпкой. Я широко распахнула глаза. Калеб выглядел как обедневший аристократ, не способный позаботиться о себе. Одежда у ученого была, мягко говоря, не первой свежести. «Не понимаю, вроде бы он на службе самого императора, а выглядит как король всех бомжей и живет в позабытом и богами, и драконами месте». «Почему так?» «Это она!» — вернул меня из мыслей голос дракона. «Да, Калиб, это Регина, девушка из другого мира, очень находчивая, выносливая, стрессоустойчивая и...» «Нет!» — оборвал его дракон, глядя на меня таким взглядом, будто я примерская букашка. «Она мне не подходит». т э Совсем, что ли? Как это я не подхожу?» «Калиб», — воскликнул другой дракон, — «контракт подписан». и девушка перешла в наш мир из своего, а вернуться сможет лишь через год. И вообще, она отвечает всем твоим заявленным требованиям». Мужчина снова скривился и пробурчал. «Каждый раз, так говорите, присылаем мне очередных помощников, но на деле они оказываются бестолковыми неженками, неспособными выполнять элементарные вещи». «Так, похоже, нужно брать ситуацию в свои руки». «Уважаемый Калеб», Обратилась я к нему, взбегая на крыльцо. «Меня зовут Регина». И улыбнулась так, словно собиралась покорить жюри на конкурсе красоты. «Сразу хочу вам заявить, что в первую очередь займусь вашим домом и вашим внешним видом. Потом переключу внимание на этот прекрасный сад». Мы все посмотрели на густые заросли травы и сорняка, и дракон скептически хмыкнул. «И вы собираетесь заняться всем и сразу своими ручками, на которых не единой мозоли?» «Я займусь при помощи того оборудования, которое привезла с собой», сказала деловым тоном и, не теряя времени, так как я рекламщик, ринулась обратно к своим сумкам, откуда, покопавшись где-то полминуты, достала несколько садовых инструментов и прихватила кулинарную книгу. Вернулась к дракону и начала». «Вот этим я уничтожу сорняки, этим вспашу землю». А вот благодаря этому открыла книгу на самой красивой фотографии роскошного ужина и сказала «Приготовлю самые изысканные завтраки, обеды и ужины». Не стоит воспринимать меня как слабенькую неумеху. Я пришла к вам из такого мира, где женщин ы и мужчин переплюнули во всех сферах деятельности, так что не коситесь на меня со скептицизмом и не делайте поспешных выводов». «Увидите меня в деле, и потом еще не захотите со мной расставаться». Дракон изогнул в удивлении брови, потом перевел взгляд на моего сопровождающего, который так заслушался меня, что даже раскрыл рот и сказал, «Так и быть, беру эту. Где подписывать?» Вот тут указал мужчина калибу. «О, так меня натурально передают как товар?» Сложила руки на груди и многозначительно промолчала. Регина. Когда все формальности были улажены, извозчик и мой сопровождающий отбыли, мы остались с ученым вдвоем. Я рассматривала мужчину, если честно, хотела очень-очень сильно поинтересоваться, какой у него дракон. Но выражение лица Калеба было таким задумчиво печальным, что я решила пока отложить столь интимные расспросы. К слову, м о е й сумки этот гений отказался заносить в дом. Пришлось мне самой снова взвалить на себя неподъемную тяжесть и под насмешливым взглядом драконища волочить на себе свое хозяйство в дом. Только еще не ясно, где безопаснее, в доме или на улице. Оказавшись внутри, я была впечатлена. Холл был огромным. Такое впечатление складывалось в основном из-за высокого потолка, а само помещение тонуло в полутьме. Пол, от которого веяло сыростью и холодом, вымощенный квадратными плитами черного и белого камня, напоминал гигантскую ш а х м а т н у ю доску, очень грязную и старую ш а х м а т н у ю доску. Напротив входной двери через широкую площадку поднималась когда-то очень красивая лестница, тускло освещенная мерцающими магическими светильниками. На площадке холла лестница раздваивалась, как два рукава, и поднималась изящными дугами на второй и третий этажи. Больше мне ничего не удалось рассмотреть, так как Калеб заявил. «Итак, Регина, у меня мало времени на разговоры. В первую очередь приготовь мне ужин. Я голоден». «Не ел уже трое суток. Кухню и продукты найдешь». Он неопределенно взмахнул, перевязанной рукой добавил. «В общем, найди где-нибудь». И направился к боковой двери, которая опасно висела на одной петле и противно поскрипывала от сквозняка, который по-хозяйски гулял по дому. Эй, эй, «Эй, стойте!» Остановила я дракона, немного обескураженная его заявлением. «У вас что, нет никаких продуктов?» Калеб задумчиво сдвинул брови, потом смешно пошевелил носом, пожал плечами и невинно ответил. «Не знаю». Я нервно хохотнула, покачала головой и хотела задать ему вполне резонный вопрос. Какого хрена? Ведь он все-таки императорский служащий и находится на полном государственном обеспечении. Почему он живет в таких условиях и даже не имеет в доме еды? Что за фигня? И каким образом тогда он должен творить, если не будет нормально и вдоволь питаться? Но я не высказала ему все эти замечания, и не засыпала вопросами, потому как к а л и б уже у ш ё л Я про себя прорычала, понимая, что попало-то конкретно, и решила действовать по ситуации, а именно найти кухню и посмотреть, что есть из провизии. «Кстати, а как добираться до ближайшего населенного пункта за теми же продуктами и остальным необходимым? Ну, не пешком же?» «Что ж, от этого вопроса дракон точно не отвертится своим «не знаю».» Сняла с е б я накидку, но сразу же вернула ее обратно на плечи. В доме было очень некомфортно, холодно. И это определенно не дело. Меня только-только вылечили от всех болячек, и мне совсем не хочется в первые дни своей работы простыть. Вздохнула и направилась на поиски кухни, которую обнаружила довольно быстро, в самой дальней части дома. Кухня представляла собой настоящую помойку. С потолка и во всех углах полотна паутины свисали чуть ли не до самого пола. Стены такие черные, будто их коптили с утра до ночи. Старая посуда настолько грязная и так долго слеживалась здесь, что превратилась в единое нечто, поросшее страшной живностью типа плесени. и центром этого вопиющего апокалипсиса было проросшее сквозь пол молодое дерево. Представили весь этот кошмар? «А вот это уже перешло все границы», — п р о р ы ч а л я вслух и солдатским шагом направилась за драконом. Пыхтя от злости и сжимая руки в кулаки — Я костерила про себя драконов-кадровиков, которые не удосужили своему гению предоставить нормальный, пусть даже и простой, но пригодный для нормальной жизни дом. Обошла весь первый этаж и ничего не поняла. Куда подевался Калеб? «Калеб!» — позвала я дракона, когда вернулась в холл. В ответ раздалось мое эхо, ветер издевательски хлопнул сеткой вместо входной двери. «Калеб!» з а г о л а с и л а я, побольше набрав воздуха в легкие, но снова осталась без ответа. Опять хотела позвать этого ученого, как вдруг, непонятно где-то и неясно откуда, прожужжал какой-то механизм, раздались странные щелчки, и чтобы понять, откуда исходит этот звук, я вихрем ринулась в нужную сторону. В гостиной, что прилегала к холлу, вдруг увидела, как полуразрушенный камин обвешанный простынями из паутины, медленно отодвигается в сторону. И из черного провала в стене вышагивает крайне недовольный Калиб. «Зачем звала меня? Ты так быстро приготовила ужин?» Сложила руки на груди и ответила. «Ага, приготовила ужин из того дерева, что поселилось у вас на кухне». «Что?» — вздернул он брови. уничтожила дерево з а р и возвела глаза к потолку и прошипела Каеб л это был сарказм я не приготовила вам ужин потому что в том месте где должна быть кухня это сделать просто невозможно а я между прочим в отличие от вас и других драконов магическим даром не обладаю поэтому так и знал а что мне снова подсунут неженку не способную выполнить самые элементарные поручения простонал дракон и потряс руками над головой. «Что за наказание? Неужели я так много прошу?» «Блин, он что, прикалывается сейчас надо мной?» «Если нет, то я забуду про свое воспитание и стукну его по гениальной, нервно стриженной и давно не мытой башке». Сдерживая свой гнев, я взяла за здоровую руку Калиба и потянула за собой. «Отпусти меня!» — дернулся он. но у меня охватка крепкая. Я сильнее сжала пальцы на запястье мужчины и дернула его на себя. «Идите за мной», — сказала строго и добавила серьезным, нетерпящим возражений тоном. «Пожалуйста, Калиб, это не займет много времени. Я просто хочу вам кое-что показать важное». Он вздохнул и кивнул. «Только быстро». «Этого обещать не могу», — произнесла себя под нос. с привела дракона на кухню и о б в е л а е е рукой. Э, полюбуйтесь, пожалуйста, что вы видите? Он полюбовался, р а з в е л рассеянно руками и спросил: "И что я должен здесь увидеть? Кухня как кухня?" к а е б начала я звереть. Подошло к печи вместо которой сейчас там было все, что угодно, мусор, пыль, грязь, отломанные куски мебели, но только не печь. Вот здесь готовится еда. Но сейчас этого сделать невозможно, потому что вот это все мало убрать, нужно еще и починить саму печку. А я уж, простите, не семи пядей во лбу, сложила ладошки в молитвенном жесте и попросила уже ласковым голосом. «Калеб, вы же гениальный ученый». Мне сказали, что вы можете все, что угодно. И я прошу вас, очень-очень прошу о маленьком одолжении. Поколдуйте немного, чтобы эта разрушенная кухня превратилась в нормальное место для приготовления еды. И тогда, обещаю вам, я приготовлю невероятно вкусный ужин. Из чего я буду готовить, пока даже не представляла. Хотя я вспомнила, что возле дома видела крапиву и шляпки грибов. Надеюсь, не ядовитых. Калиб прищурился и обвел взглядом кухню, потом посмотрел на меня и спросил. «Так говоришь, не обладаешь магическим даром?» «Абсолютный ноль», — ответила ему. Он сделал глубокий вдох, а потом протяжный выдох, словно успокаивался и ответил мне вежливо, но с укором. «Я обязан трудиться над серьезными, поставленными передо мной задачами и тратить свою магию только на них. Но...» «Так и быть, я использую свой редкий дар на...» — он скривился. «На бытовуху». «Боже, а сколько с п е с ь э т о «Корона так и давит на мозги этому гению!» «Дар, видите ли, у него редкий и такой бесценный, что ему жаль потратить капельку на улучшение жилищных условий!» «Эй, очень жаль, что я не прихватила с собой чугунную сковороду!» Она бы сейчас так пригодилась, чтобы поправить дракону его гениальную корону».